Глава тринадцатая Слежка — одно из самых скучнейших занятий на свете. Да, кому-то нравится просто сидеть на одном месте и наблюдать за происходящим вокруг. Но меня это немного вгоняет в тоску. Спасал лишь запас вкусняшек и одна большая орчащая морда. Да, этот пушистый лентяй вновь перевоплотился в кота лишь для того, чтобы выпросить у меня мясо. Ну и, конечно же, заставить меня чесать ему живот. У, у знаешь же, что я не могу ему в этом отказать». Но зато было уже не так скучно. Я расположился на чадаке дома, чьи окна выходили прямо на офис торговой компании Ченга. И да, она прямо так и называлась. Вот это самомнение у мужика. Название фирмы было вывешено над главным входом в виде большой металлической таблички с позолоченными буквами. Но и само здание впечатляло. Раза в два больше нашего офиса. Строили с размахом. К счастью, народа проходило не так много. В основном обычные работники. Проезжали и кареты с аристократами, не особо сильные, но всё же маги. Но это всё для меня не имело значения. Сам Ченг за всё это время так и не появился. Работает без перерыва или же прячется? Кто знает. Я бы так и вернулся ни с чем, если бы не таль, привлёкшая моё внимание. От самой вечер из здания вышел один невзрачный человек — Только мне успел разглядеть его, как он сразу свернул налево. Я бы так и не обратил на него внимания, если бы не одно движение. Он почесал свою левую щеку. Я решил проверить. Вот только этот гад так умело двигался почти вплотную к левой части улицы, что лишь через пару кварталов удалось разглядеть его получше. И вправду на его левой щеке был заметен шрам. Может, не сам Ченг, но это тоже неплохо. Слежка продолжилась. Вот только этот гад вместо того, чтобы направиться в какой-нибудь бар и поболтать, или же пойти в тёмный переулок по заданию хозяина, просто пошёл домой. Где-то на окраине торгового района он вошёл в одно из двухэтажных зданий и скрылся в квартире на первом этаже. И я долго ругался, но всё же взял себя в руки. Но на что я надеялся? Что он сейчас реально пойдёт в какое-нибудь тайное убежище, где будет весь компромат на его господина? Или же начнёт резать невинных людей в дьявольских ритуалах? «Ну, бред же! Может, что-то такое и могло произойти? Вот только следить за ним нужно постоянно. У меня же столько времени просто нет. Значит, пойдём по более простому пути». Пробраться в дом не состояло труда. Лишь одинокая половица скрипнула, почти выдав меня. К счастью, никто не обратил на это внимания. Моя цель сейчас откинулась в кресле, прикрылась глаза и мирно посапывая. Приближаюсь и подставляю кинжал к его горлу. Парень не шевельнулся. Аккуратно постукиваю его по плечу и тут же придерживаю, чтобы ненароком сам не напоролся на кинжал. А Что? Кто? к? По его горлу начинает течь маленькая капелька крови. Парень замер. «Давай без глупостей. Сам понимаешь, у тебя нет шансов. Ответишь на несколько вопросов, и всё будет хорошо». Тут... «Кто вы?» — тяжело сглотнув спрашивает он. «Это не важно. Просто отвечай на мои вопросы». Прижимаю кинжал ближе к его шее. Недавно ты надоумил банду разбойников ограбить склад вашего конкурента. Это ведь так? Я не... ничего не делал!» «Да? Печально. А ведь мне нужен именно тот человек, кто это сделал. Ну, если ошибся, что ж, бывает. Произношу печальным тоном и перемещаю кинжал ближе к его правой щеке. Но знаешь, на память о нашей встрече, раз уж оно так быстро закончится, я хотел бы оставить тебе напоминание». Например, повторить этот чудесный рисунок. Теперь у тебя щёки будут абсолютно одинаковые, как у любого другого обычного человека. Ведь здорово, правда?» «Нет, нет, стойте! Не надо, только не лицо!» В панике зашептал он, стоя локончику кинжала притронется к его щеке. Но я довольно улыбнулся. Если он так активно пытается спрятать свой шрам, значит, это его больная тема. Получить ещё один такой же — это приговор. «Тогда отвечай на мои вопросы». «Да». Я был тем, кто подговорил бандитов ограбить склад. Это был лишь приказ. Я не мог его слушаться». «Чей приказ?» господин Ченга». «И зачем же он это сделал?» С мягкостью в голосе уточнил я. «Он... он в ярости. Дело, которое он готовил несколько лет, в один миг пошло прахом. Господин Ченг уже давно нацелился на золотую молнию и помаленьку подгаживал им. Сперва по мелочи, потом всё сильнее и сильнее. Сделал всё, чтобы фирма залезла в долги и разорилась. Оставалось только еще немного подождать и сорвать долгожданный плод. Вот только какой-то мальчишка опередил его. Простой мальчишка! За ним даже никакого известного магического рода не стоит. Как думал поначалу господин. Но все же решил сдержаться и дождаться, когда малец добьет остатки фермы, и уже у него получится ее выкупить по еще более лучшей цене. Вот только все пошло прахом. Каким-то невероятным образом золотая молния смогла закупиться у самих витра. Это огромные деньги, которые проплыли мимо его рук. а вместе с ними и столько усилий, потраченных на организацию банкротства этой фирмы, и в он взыграл желание отомстить. Причём чужими руками, на всякий случай. Но это понятно. Лучше скажи. Что-то ещё он приготовил для своей мести? Я точно не знаю. Он старается разделять задачи, чтобы один человек не знал обо всём. Жаль. Тогда ты бесполезен. Печально вздохнул я, вернув кинжал к его горлу. «Стойте!» — прохрепел он. «Кое-что я знаю». Мой знакомый, он хвалился, когда мы выпивали в таверне. Ему было поручено передать послание самому Лису. — Хм. Имеешь в виду Малуса, преступного босса? — Да, да, именно его. — И что было в послании? — Этого он не знал. Но, вероятнее всего, просьба избавиться от мальчишки. Господин иногда сотрудничал с Лисом в подобных делах. Это ведь так удобно, когда враг просто исчезает, и с тобой никто не может связать это. Так почему он тогда сразу этого не сделал? Отправил тебя к каким-то левым бандитам. Мог бы сделать проще, — задумчиво уточнил я, с подозрением смотря на своего пленника. Что-то не сходится в твоих словах. Деньги, всё дело в них. Я это точно знаю, так как сам несколько раз оставлял в условном месте плату за помощь. Малу сберёз очень дорого. Даже для господина тащимая сумма для того, чтобы пользоваться такой помощью по мелочам. Жадность. Этого стоило ожидать. Впрочем, могу его понять, — усмехнулся я. Уверен, просто деньгами тут всё не обходилось. Он ведь сам дал рычаг для давления на себя в подобные руки. И теперь мне интересно, возьмётся ли Малус за меня. Очень интересно. Есть множество причин как за, так и против такого шага. Я уже встречался с этим человеком, и дураком его совсем не считаю. Не смог бы дурак удержаться столько лет на своём месте. Тут даже личная сила никак не поможет. Что-то мне подсказывает, что стоит мне скоро ждать послания от этого человека. Предложит помощь в защите в обмен на хорошую долю от моего золотого пути. Я бы на его месте поступил именно так. Выгода — вот главное. Но своего давнего партнёра Ченга он легко сольёт, если выгода от меня будет выше. И это проблема. Как-то не хочется мне делиться прибылью с этим типом. Запросит он явно немало. Но тогда остаётся лишь один вариант — разобраться с проблемой до того, как она всплывёт. Я задал пленник ещё несколько интересующих меня вопросов, И вырубил его. Оставалось только решить, что теперь с ним делать. Убить? Хорошая идея. Хоть и излишне радикальная. Да, он навредил мне, хоть и опосредованно. С другой стороны, парень лишь исполнял приказ. Оставить живых? Ха! Я не знаю, насколько слуга верен своему господину, и даже то, что он так охотно всё рассказывал, не гарантирует, что как очнётся, не сдаст меня хоть той же страже. По моим вопросам легко выйти на меня. Даже то, что доказательств никаких нет, не значит, что у меня не будет проблем. А проблемы — это потеря денег и времени. Нет уж, такого и не хочу. А больше достойных вариантов-то толком и не было. Разве что...» Связав это тело, я вытолкал его через окно в ближайший переулок, прикрыв ветошью. Выйдя на улицу, быстро нашёл именно то, что мне было нужно. Через пару домов отсюда на обочине дороги расположился паренёк, просящий подаяния и, походу, он как раз из нужной мне банды». Упомянув его главаря и подкрепив слово «звонкой монеты», удалось быстро договориться. Уже через десять минут паренек вернулся, приведя с собой напарника и таща за собой большую тележку. Ещё пять минут, и связанный человек оказывается там, прикрыт ветошью и прочими вещами, и отправлен в сторону офиса «Золотой молнии». Таких посыльных бродило по улице не так мало, так что никто не обратит на них внимания. Обычно, правда, грузчики постарше, но и мелочи хватает. кушать то всем хочется. Немного рисково, надо. А вот только этот тип ещё может пригодиться. Варенёк точно знает очень много о внутренней кухне фирмы моего конкурента. Я просто не в курсе, что именно спрашивать, да и времени немного. А вот Тонг, он не подведёт. Да и лично услышит, кто стоит за всеми его проблемами. Такие доказательства лучше услышать от первых уст. Мне бы он мог и не поверить, ведь Выгода Выгодоприобретателем от его проблем в итоге стал именно я. Так что предположить, что сам в этом и замешан очень просто, а так совместим несколько полезных вещей. Сам же я направился назад к офису Ченга. Как сообщил мой невольный информатор, Ченг в последнее время даже ночует у себя в офисе. Но мне же лучше. Надо разобраться с проблемой до того, как мешается Малус. Проскользнул внутрь, через чёрный ход, вслед за одним из слуг. Никаких проверок и защиты. Разве что другим слугам лучше тут на глаза не попадаться. Своих они точно знают и лишнего раскусят. Так что, проверив пару дверей, нашёл нужную мне, какой-то склад. Здесь я и затаился, спрятавшись за стеллажами и наметив пути отхода в случае нежданных гостей. Всё прошло спокойно. Дождался ночи лишь затем выдвинулся. Первым же моим препятствием стала запертая на ночь дверь. Ха, если это можно назвать препятствием. Вот уж то-что, а взламывать замки я умею. Десяток секунд, щелчок, и я уже плавно закрываю за собой дверь. Моя цель находится на втором этаже. Я притаился в тени в дальней части коридора. Нужная дверь была открыта на распашку, Даже свет в его кабинете ещё горел. Толстяк наклонился над своим столом и с улыбкой пересчитывал золотые монеты. Проблемка. Я надеялся, что он уже лёг спать, вот только, судя по приличной кучке золота, с одной стороны, Он ещё долго не собирается ложиться. Пробраться незамеченным внутрь не получится. Может, он и занят монетами, но мог меня заметить. Стол находится прямо напротив входа. Такое не пропустить, даже увлёкшись. Окно тоже закрыто. Снаружи незамеченным залезть не получится. Проблемно. Остаётся только ждать, когда он соберётся спать. А я ведь сейчас даже стараюсь не смотреть на него напрямую, рассеивая своё внимание. Зная, что некоторые опытные воины умеют чувствовать чужой взгляд. Напасть напрямую? хм, он выше меня по рангу. Да, изрядно разжирел. Явно уже давненько не тренировался. Аж про реальные сражения говорить нечего, но ранг есть ранг. Даже если и удастся его победить, это явно произойдет не моментально. А устраивать битву магов посреди города, когда стража может заявиться в любую секунду, я не самоубийца. Все же придется ждать. И вот ожидание купилось. Ченг закончил с пересчётом и, сонно дземнув, встал из-за стола. Выходит из кабинета и собирается его закрыть, как тут на помощь прихожу я. Быстрый и максимально тихий шаг. Ченк явно что-то смог почувствовать или услышать и собирается развернуться, вот только уже поздно. Кинжал входит ему прямо в сердце. «Ха-ха!» — он. «Тебе привет от мальчишки!» — шепчу ему на ухо, проворачивая кинжал в ране. Его глаза даже не успели удивлённо расшириться. Он мёртв. Вытаскиваю кинжал и, убедившись, что всё кончено, с трудом переворачиваю тушу на спину. Осталось только вручить ему мой прощальный подарок. Достаю из пространственного кольца медную монету. Да, именно ту самую, которую он бросил мне после знакомства. Я привык возвращать свои долги. Так что просто запихиваю эту монетку ему в глотку. Ну а теперь, раз долгами расчитались, пора заняться сбором трофеев. Пусть стража считает, что это было ограбление. А кому надо, тот поймёт истинную причину. Никто не смеет переходить мне дорогу. Окидываю более внимательным взглядом кабинет. Да, выглядел он богато. Призная мебель из ценных пород древесины, куча картин и прочих украшательств. Вот только всё это было для меня бесполезно. Слишком приметные штуки, скинуть их будет проблемно. Да и не стоят они столько, чтобы связываться с подобными рискованными активами. Лучше брать то, что не вызовет ненужного внимания. Первым делом сгребаю уже пересчитанную кучку монет. Следом в пространственное кольцо отправляется несколько золотых фигурок бога Мида, стоявших на столе. Ещё кое-какие мелочи. Забираю всё золото и серебро, что нашёл. Иначе не поверят в ограбление. Да-да, именно поэтому, а не потому, что я не хочу оставлять тут ни единой монетки из-за своей жадности. На самое интересное нашлось за портретом с изображением этого толстяка верхом на коне и саблей в руках. М да, Но ценность представляла далеко не сама картина, а то, что было скрыто за ней. Сейф. Он родимый. Правда, на этот раз всё оказалось не так просто. От сейфа чувствовалась магия. Проблема. Немного подумав и поморщившись, я всё же решил затащить здоровую тушу в кабинет прямо к сейфу. Дьявол. Если это не сработает, я буду очень долго и грязно ругаться. Подтаскиваю ближе и с трудом его приподняв, прикладываю руку к сейфу. Да, магия рассеялась, отлично. Как рассказывал в Академии профессор Айнш, подобные защиты часто завязывают на кровь или ауру человека. Благо, после его смерти прошло совсем мало времени, аура ещё не должна была рассеяться. Бросаю тело на пол, а сам открываю сейф. И первое, что меня там встречает, это огромное роже этого ублюдка. Нет, не так. Большой, золотой бюст этого урода. По ощущениям, тут примерно килограмм двадцать, не меньше, чистого золота будет. М да. Вот это у него самомнение было. Переплавлю. Обязательно переплавлю при первой же возможности, Шипчу себе под нос, убирая бюст в пространственный карман. Тут же было ещё немного золотых и серебряных монет, а ещё бумаги. Куча бумаг. на их даже, не смотря я сгребаю в кучу. Отдам тонгу. Думаю, там будет много полезного. Загружу я его работы основательно, но уверен, он мне только благодарен за это будет. Больше ничего интересного в его кабинете я не нашёл. Можно было бы полазить по другим, вот только вряд ли там будет что-то стоящее. Самое ценное было именно тут, да и времени не так много. Пора и честь знать. Выбрался я наружу всё тем же путём, как и попал внутрь и, скрывая лицо, быстро скрылся в переулках. Покружив немного по улицам города и убедившись, что слежки нет, направился домой, к Тонгу. Ох, как он рад будет! Как будет меня благодарить! Ругаться, материться, но благодарить! Вы, как бы не хотелось отдохнуть, нужно пользоваться ситуацией. Ведь на информацию о смерти Ченга, полученной раньше всех, можно неплохо заработать. Да и полученная из бумаг информация имеет свойство устаревать краем глаза заметил, что там были контракты. Значит, у нас есть шанс перехватить данных клиентов, пока не подсуетились остальные. Эх, предстоит ещё много работы, но я этому только рад. Ведь это значит, что пора делать деньги.